Поразился, что нужная фамилия возникла мгновенно, из дальних времен, казалось, уже навсегда забытая, так же неожиданно возникла когда-то и женщина. Румяная, статная, а она мелькала рядом всю ту страшную неделю. Самая безумная деталь безумной жизни. Все знали о ее выступлении на сессии, но почему-то считалось нормальным, что она рядом. И Яков был влюблен, и каждый день просил ключи, И Мария Георгиевна не отвечала, когда Яков спрашивал, нравится ли Люсеньке в санатории в Сокольниках. Квартира пустовала, соседи уехали в отпуск подкормиться к родственникам на Украину, Зина — догонять театр в Свердловск. Виктор жил один. Теперь знал, это было самое счастливое время. Зина не приносила с собой ежедневных страданий ревности, недоверия, не отнимала времени и сил. Каждое утро он просыпался очень рано, и уже в полудреме сначала до конца охватывал, ощупывал мысленно все проделанное, чтобы, встав, выпив стакан чаю и съев голубой студень имени Петра Щепетильникова, немедля приняться за работу. Теперь, когда нудное, ничего не дающее уму расписание рядов для Якова осталось позади, можно было снова вернуться к операторам Лапласа. Кроме того, Яков подсказал идею, чтобы работа над ДНК не прошла для Виктора в Туне к полученным дифференциальным и интегральным уравнением он должен попытаться применить метод теории групп яков обладал потрясающей способностью кидать идеи увлекаться ими и увлекать других в обед виктор шел размяться в мюзский сквер там под огромными липами чинно прогуливались слушатели высшей партийной школы как то услышал обрывок разговора мендалисты морганисты а кто видел эти гены смуглый в габардиновом костюме, выставив вперед свернутую газету, словно стрелочник флажок, отрезал твердо «Генов нет!» а морганистам надо дать по рукам!» Виктор представил, как он этой газетой пытается дать по рукам Якову, но Яков успевает убрать со стола ладони, что-то вроде детской игры. Развеселился ужасно. Почему-то вдруг вспомнилось, что именно здесь, в этом сквере около бетонных изогнутых барьеров подземной общественной уборной, пережил первый обман в своей жизни. Отец принес замечательный черный мячик, тяжелый, из литой резины. Он высоко подпрыгивал и очень хорошо умещался в руке. Подошел мальчик, поиграли немного вместе, а потом мальчик попросил разрешения взять мячик домой с тем, что завтра в это же время придет на площадку возле уборной и принесет свое сокровище, что-то загадочное, что само скачет по бетонному барьеру, спрыгивает на землю и снова возвращается на барьер. Самым интересным было то, что бабушка мальчика подтвердила существование такой штучки. Самое интересное и надежное — они ушли в направлении лесной улицы, а на следующий день Витя до сумерек простоял возле уборной, ожидая нового друга и его бабушку. Они не пришли. Не пришли и на завтра. Это было так ужасно, что он ничего не рассказал матери и отцу, те бы просто не поверили. Агафонов вспомнил, как переживал, как не допускал мысли об обмане, ходил по дворам лесной в надежде увидеть мальчика или хотя бы бабушку. Наверное, с тех пор не взлюбил лесную, считал самой уродливой улицей Москвы. Еще вспомнил о визите к шефу. Шеф позвонил и сказал, что специально приехал с дачи для важного разговора. Голос ласковый и какие-то туманные намеки, приятные намеки. Корягин жил неподалеку, на Третьей Тверской-Ямской, в красивом доме, В таких домах с просторными чистыми лестничными площадками, с медными табличками на дверях, Виктору прежде не приходилось бывать. Окна кабинета выходили в маленький сад, и Виктор невольно загляделся на прекрасное дерево, укрывающее мощный крон и балкон. Шеф объяснил, что дом его очень редкий, кооператив, построенный задолго до войны. Виктор не знал, что такое кооператив. Шеф объяснил, организован кооператив был для иностранных специалистов приглашенных работать на советские предприятия. Здесь жили немцы, англичане и даже один датчанин. Виктор спросил, живут ли они и теперь или уехали. Шеф сказал коротко — не живут. Показал рукой на кресло. Вечерний свет падал на его ребое лицо. Черная полумаска слепца, как всегда, вызвала образ похоронной лошади в траурных шорах Видел в трофейных фильмах. В трофейных фильмах видел и такую роскошь — бархатные занавески с шариками, бронзовые канделябры, огромных фарфоровых собак. — Как продвигается работа? — спросил шеф. — Видите ли, у меня есть одна идея. К дифференциальным и интегральным уравнениям я говорю о вашей совместной работе с Родгаузом. – перебил шеф. Виктору не понравилось, что перебил и что не назвал по имени Николай Николаевича. Машинально взял со столика какую-то круглую вещицу — «Положите табакерку. Это очень ценный и хрупкий предмет», — сказал шеф. Виктор осторожно вернул коробочку на место, но ответил нахально, вялым тоном, «Ту работу я пока оставил». «Напрасно. Шеф сидел неподвижно и очень прямо. Меня она очень интересует. Насколько помню, вашей задачей было создание математической модели естественного отбора. Вы читаете газеты?» — Нет, — признался Виктор, — я так погрузился. — Неважно. — Скажите, как поставлена конкретная задача? — Пожалуйте пить чай, — прошелестел слабый голос за дверью. Не шелохнувшись, шеф сказал раздраженно, — Пожалуйста, повремените. Итак, нам нужно посчитать скорость отборов популяции. Николай Николаевич Виктор выделил почтительностью голоса имя, и в любом лице что-то дрогнуло — Николай Николаевич считает, что необходимо объединение экспериментов с математическим моделированием процессов борьбы за существование и отбора. И разговор должен идти в понятиях кибернетики. Все что угодно, но без упоминания этого жупела. Чего-чего? Вы не знаете, что такое жупил? Я не расслышал. Виктор не знал, что такое жупил, но по интонации понял, что-то вроде пугало. Понял также, что сидящий перед ним неподвижный человек одновременно словно бы парит над ним, делая круги. «Там еще много неясного», — сказал неуверенно. Шеф молчал. Ну, например, как учитывать эволюцию самих факторов, влияющих...» «Значит так. Вы откладываете все и заканчиваете эту работу. Именно это. Дайте мне только чистую математику, все эти эволюции, популяции убрать. Только математические понятия, только...» Но, я повторяю, только чистая математика. В конце концов, для нас это только система дифференциальных уравнений. Виктор хотел сказать, что он не единственный хозяин этой работы, и даже не главный. Хотел также дать понять, что и он, и шеф, не хозяин над ним, но ловкая фраза все не придумывалась. Молчание затянулось. За дверью все время кто-то ходил в мягких шлепацах туда-сюда, туда-сюда. Работа должна быть на этом столе. Без жеста, указывающего на огромный стол с бронзовой резной оградой, — сказал шеф, — через неделю. — Это невозможно. — Это необходимо. — Иначе вы не попадете в список соискателей премии этого года. — Какой премии? Слепец впервые шевельнулся, чтобы указать на огромный портрет, висящий в простенке между бархатными портьерами. А —— -а -а, глупо проблеял Виктор. — Потом пили чай с жирным хворостом. За круглым столом с множеством ножек на бронзовых колесиках вокруг стола сидели старухи, тихие, похожие друг на друга, в одинаковых белых блузах с одинаковыми сеточками на гофрированных седых головах. Старухи молчали. Хворост крошился, сыпался на скатерть, пачкал руки. Было мучение. Хотелось поскорее уйти, но шеф деревянным голосом что-то толдычил о полупростых группах «ли». Потом спросил неожиданное, говорил ли когда-нибудь Радгаус с Виктором о нем? — Никогда. С набитым ртом ответил Виктор. Кусочки непрожеванного хвороста упали в чашку, всплыла жирная пленка. — А о ком он говорил? — О Трофиме. Неожиданно оговорился привычной насмешкой Якова Виктор. — О ком, о ком? — Алысенко. А, ну-ну. Появилась бледная девушка. — Это вы, Настя? — спросил шеф. — Да, — тихо ответила девушка. — Успела? — Да. — Ну и где она? — Маша ее отмывает в ванной. — Там действительно целые все камни. — Наверное, я в этом не понимаю, — равнодушно ответила девушка. — А в чем вы понимаете? — спросил шеф. Девушка промолчала. — Виктора здесь явно не стеснялись. — Могла бы посмотреть внимательней, — смягчился шеф. — Все-таки вам подарок. Старухи ахнули хором, — Залепетали одинаковыми голосами «Елизаветинская, цены нет, повезло, под счастливой звездочкой». Виктор вспомнил глухие, осторожные сплетни на кафедре о какой-то то ли племяннице, то ли приемной дочери шефа. Но было неинтересно, хотелось уйти поскорее, чтобы обдумать весь разговор и особенно о премии. Его не задерживали. Привычка загадывать изводила всю жизнь. Загадывал на все, на количество ступенек, на номер трамвая, на сумму цифр билета в метро. Иногда даже не успевал придумать желание, а уже пытал счастье. Вернее, желание было одно, чтобы все это кончилось. Этим была сначала его тогдашняя жизнь, потом мучительная жизнь с Зиной, потом ожидание очередной премии, потом исследование в академической клинике, что-то с кровью, но обошлось, потом опять ожидание премии. Сейчас ожидание звонка. Нужно было, чтобы позвонила Анька. Он поедет к ней. Искупление вины — искупление грехов. За все время ее добровольного изгнания Агафонов вспоминала не редко с неприятным чувством и каждый раз испытывал облегчение, что кончилась эта ненужная история. А теперь вдруг такое решение. Было и подспудное — Анька должна быть рядом, так безопаснее. Слишком велик риск, что все откроется — Как он не понимал этого раньше? Вполне реально, что Олег Петровский уломает ее, и она выйдет за него замуж. Деваться ей просто некуда. Семейка, не приведи Господь. Одна сестрица чего стоит. Позвонила Олегу, открыла ему глаза. Потом сюда тоже открыла глаза. Девочка непутевая, выросла без отца, без дельницы. А вы тоже хороши. Такая разница в возрасте. Портком, местком, черта в ступе. Он сестрицу отшил как следует. Больше не звонила. Аньке о звонке ни слова, хотя предлог был, хороший предлог — приложить Белобрысова сосунка соперника. Пришла зареванная, заикаясь, размазывая черные слезы, рассказала, что Олег знает об их романе, сестра объяснила. Вот тут бы и возвыситься над ним, сказать небрежно — ерунда. Дурак твой, Олег, что слушал? Мне она тоже звонила, да я ее послал куда подальше. Но что-то подсказывало, не следует Белобрысова уничтожать, пригодится. Пригодился. Вернее, Анька пригодилась, аккуратно все переписала, толково, а ведь казалось такой тупицей, понимала ли, что делает. Он тогда сказал небрежно, а я уж и забыл об этом. Да и неважно, если даже и украл мою идею, пущай пользуется. А сам не мог дождаться, когда она наконец уйдет, и, конечно же, было одно некорректное допущение. Белобрысый торопился, но ход решения блистательный. Вот ход и был самым важным ненавистно простым, почти как в его готовой работе, но вся подлость этой хитрой дзета-функции и заключается в том, что почти и есть цель, главное. За окном мамаша орала жутким голосом с балкона, «Чтоб шел домой немедленно, негодяй!» Негодяй не отзывался. «Если отзовет, Санька позвонит. Если нет, нет». «Мне дедушка разрешил до восьми!» — проныл плаксивый голос во дворе. «Я тебе покажу до восьми! Иди немедленно!» Анька позвонит. Конечно, позвонит. Куда ей деваться? Олега она не любит, из дома сбежала. Пускай живет рядом, не мешает, как кошка. А если не позвонит? Ведь она сбежала от стыда. И не перед Олегом, нет, а, что самое глупое, перед благородным Валерианом Григорьевичем. Знала бы, чего стоит это благородство. Видела бы тогда его на трибуне, корчащимся под белым ледяным взглядом президента Академии, Претерпевший же до конца спасется. Так вот он не из тех, кто до конца, наш мало глубоко уважаемый Валериан Григорьевич. Номер дома Корягина был тринадцать. Обогнал трамвай с большим желтым номером, состоящим из единицы троек, но на почте ждало письмо до востребования, письмо от Зины. Сообщало, чтоб ждал тринадцатого августа и чтоб забрал ее вещи у хозяйки. Кругом тринадцать? а было счастье. Он стоял на высоком гранитном крыльце миуской почты, держал в руках письмо, и ему ужасно хотелось закричать тем, идущим внизу, «Это я, Виктор Агафонов, получу премию! Это я женюсь на самой красивой женщине Москвы! Это я сделаю еще такие открытия в науке, что имя мое будут произносить рядом с именем Эвариста Галуа! Я могу все!» — как ты говорил Николай Николаевич? «Уверенность в своем таланте дает радость жизни». «Да, да, уважаемые сограждане, уверенность в своем таланте». «Наконец-то пришло желанное. Он отделится от этих жалких, безликих. Он не разделит их жалкой судьбы. Он спасен. Вот вам и тринадцать». А тринадцать было не напрасно. Но понял это, Виктор Юрьевич, много позже, когда не изменить, не исправить случившееся стало невозможно. В тот день вместо похода за студнем в магазин имени Петра Щепетильникова он в кафетерии Фарель пил кофе, ел булочки с заварным кремом, домой прихватил кусок замечательной вареной осетрины и банку крабов. Осетрину и крабов съели под столичную Яков с Василием, нагрянули без звонка, еле скрыл неудовольствие, теперь дорог был каждый час работы. Яков стрельнул глазами на письменный стол, вернулся к к синтетической теории, молодец. Вот это поступок, достойный не мальчика, но мужа. В такие времена гнуть свое, ей-богу, молодец, уважаю. Недовольство рассеялось, как не бывало. Все-таки он очень любит Якова, по-настоящему любит. Хотелось рассказать подробно, как был у шефа, как оговорился с Трофимом, а главное о премии. Но Яков был возбужден страшно со своим не вклиниться. Рассказывал, как ездили сегодня на автобусе во владении Лысенко на опытную станцию. «Кошмарный сон Татьяны! И знаешь, как они нас прозвали? Муховодами! Эй, вы, муховоды!» Лицо его, налитое здоровой кровью, пылало, лысина обгорела на солнце, голубые глаза сверкали. Конечно, его можно было принять из-за городского сумасшедшего. Солдатские галифе и разношенные сандалии, замызганный пиджак в накидку и белоснежная, наглаженная Марией Георгиевной новенькая шелковая трофейная тенниска с невиданной застежкой молния таскался везде с неизменным офицерским планшетом. Вытащил из планшета листочки, подсунул Василию. — Вот смотри, по дороге идея одна пришла. — Нужно попробовать внутрь. — Так проще, меньше вариантов. — Не влезают. Я уже пробовал. — По связям не втискиваются, — отмахнулся Василь. Он был мрачен. — Слушай, давай проверим. — форму. На чем? На моделях. — Их нет. Минька забастовал. Его вызывали, спрашивали, чем мы занимаемся. — Меня сегодня тоже, выходят вызывали. «Наплевать, вырежем из картона». «На что наплевать?» «На все. Разливай. Там такая баба с Украины, такие бедра, с ума сойти. Ученица Сечкина». «Знаю я этих учениц. Спит с ним наверняка. Не играет роли». «Витя, дашь ключи?» «Когда?» «Ну, завтра, послезавтра, не знаю еще». «Днем?» «Не, днем я на сессии, и материалисточка моя тоже. Ночью». «А я куда?» «На кухне ляжешь». «На чем?» «Ну, в ванную». — В ванну в прямом смысле? — Конечно. — Я в ней не умещусь и жестко. Виктор хотел сказать, что перегородка очень тонкая. Он будет все слышать, но промолчал. Яков всегда шел до конца. Ванная комната была выгоражена из некогда большой комнаты Виктора. Вообще-то ванны в этом огромном несуразном доме, носящем среди жителей квартала название «Красной коммуны», находились прямо в кухне. Виктор помнил, как ее прикрывали отполированные долгой службой доски, он любил сидеть на них, наблюдая, как мать возится у плиты. Когда не стало отца, потом очень скоро матери подселили соседей, деятельного Глебушку с женой и двумя детьми. Глебушка сгоряча решил идти дальше и выселить Виктора в полуподвал к дворнику Крысину, но Крысин встал намертво, грозился Глебушку изуродовать, а Виктор пошел на прием к отцовскому министру Дом был ведомственный, министр принимал по ночам, сидел, прикрыв ладонью глаза от яркого света люстры, прилепившейся, как огромный паук, к потолку. Виктор изложил свою просьбу оставить за ним комнату. Это походило на детскую игру. Да и нет, не говорите, черное с белым не берите. Не упоминались формулировки, но министр все понял. Не отнимая ладони, сказал, «Это ведь так, нынче голова в кустах» а завтра грудь в крестах, и наоборот. Я знал твоего отца, иди и живи, и учись как следует. Ужасным было — знал. Глебушка не унимался. Когда Виктор уехал на летние сборы, он живо переставил ванну, оттяпав у соседа десять метров, зато удобство получилось просторное, и Глебушка вечерами проявлял там фотографии. Вообще-то они оказались вполне сносными соседями, не шумели, не дрались. Выбиваясь из сил, растили малюток, не задавали лишних вопросов, а по праздникам приглашали к себе и угощали пирогами, винегретом и спиртом, который Глебушка приносил со своего номерного завода. После ухода Якова и Василия долго не мог уснуть. Слишком много выпил, и проблема фанерной перегородки волновала ужасно. Не из-за просьбы Якова, из-за письмозины. Как им будет? Глебушка засиживался со своими фотографиями допоздна, Выход пришел безумный и замечательный. Он выложит кирпичную стену. К приезду Зины, к ее переселению, успеет. Надо только потихоньку натаскать кирпичей и научиться класть. Кирпичи можно брать на стройке возле Миуского сквера. В заборе наверняка есть лаз. Класть научит Василь. Он нашел лаз и носил кирпичи в портфеле всю ночь. На рассвете его увидел пленный немец-строитель. Они стояли и молча смотрели друг на друга. Потом немец засмеялся, погрозил и показал пальцами решетку. — Сам знаю. — Виктор вытащил папиросы, положил на кирпичный блок, нахально поднял с земли чей-то мастерок и ушел в дыру, прикрытую болтающимися на гвоздях досками. Он носил кирпичи три ночи к ряду, и все время его не оставляла мысль, не воспользовался ли немец дырой, которую он ему показал. Если воспользовался и его поймали, то, конечно, укажут на Виктора, и Виктора очень быстро найдут. Приведут собаку или пойдут по всем соседним домам. Ужасно, если немец окажется диверсантом или крупным военным чином. Он думал и строил. Научился сам. Василь пропал куда-то, на зов не пришел. На стройке Виктор прихватил цемента и песку, пропорцию раствора установил экспериментальным путем, днем строил, ночью корпел над многообещающей статьей. Конечно, нужно бы сходить к Николаевичу, рассказать ему все, показать результаты, но не теперь. Спал по три часа в сутки, и от этого все стало зыбким. Мысли, предметы, его, Виктора, поступки. Сколько раз он поражался потом, как смог написать такую блестящую, ясную, изящную работу. Ведь в булочной однажды попросил пить. — Пить? — переспросила испуганная девушка. «Нет, — Нет-нет, очнулся Виктор, это я так... Три четырнадцать сотых убежал немец или не убежал, донес или не донес. Как-то много лет спустя спросил компетентного товарища, были ли случаи побегов пленных немцев. — Я не слышал, — ответил компетентный. — Это ж нация Ордунга. Взяли в плен, надо работать, никуда не рыпаться. Поздно вечером в дверь позвонили длинно, требовательно. Стена была почти готова, уродливое крепкое сооружение — Метнулся почему-то к фотографии хотел снять. Выпускники промакадемии и среди них отец, и те, имена которых преданы проклятию. Фотография сохранилась у тетки, выпросил и повесил. Дурак. Звонок прозвонил еще длиннее, еще настойчивее. Отскочил от стены, судорожно сгреб листы со стола, свернул в трубочку, вышел в коридор, бесшумно шмыгнул в уборную, спустил в воду, листочки засунул за черную трубу. Эварист Галуа. Он станет эваристом Галуа номер два. Приложение теории групп к интегральным уравнениям Вольтерра. Кто там? Ты что уснул? Голос знакомый. Кто там? Я, Витя, Яков. Ну, кролик, непрофессионально себя ведешь, унитазом шумишь, мечешься. Надеюсь, будущего Нобеля не спустил. Будет обидно. Нобеля спустить нельзя, буркнул мрачно. Все можно, хохотал Яков. Все можно, правда, умница. Женщина была красива, пожалуй, даже красивее Зины. статная, румяная, тонкие щиколотки, каштановая коса к вокруг головы. — Кудряшова Кулагина, — представил Яков. — Кандидат химических наук. — Маша. Красавица подала руку. — Вы не больны? — Нет, нет, кажется, нет. — Заработался, вот и вид безумный. — Вот это да! Вот это настоящий друг! — увидел стену. — А чем он такой замечательный друг? — спросила Кудряшова Кулагина. Она держалась очень уверенно, и Виктор подумал, что вряд ли так может держаться женщина, готовая остаться ночевать в незнакомом доме. Яков подмигивал на стену, спрашивал, выполняет ли норму, послал женщину на кухню ставить чайник. «Значит, мы остаемся?» — тихонько шепнул Яков. «Правда, потрясающая баба!» Пили водку, потом чай. Виктор от усталости, голода и пережитого ужаса быстро захмелел. Сидел, развалившись на кровати, Их разговор доносился, как сквозь вату. Яков дразнил женщину. Она ему что-то внушала, а он выкрикивал глупости. «Генов нет! Кто их видел?» «Перестань валять дурака, Яков!» «Мы за хромосомную теорию без хромосом!» «Яков, я хочу поговорить серьезно!» «Пей, моя девочка! Пей, моя милая! Это плохое вино!» — гнусавил Яков. «Ты считаешь, что эта дискуссия?» «Мы не будем дискутировать! Мы будем разоблачать!» Они вдвоем отвели Виктора в ванную, Виктор пытался открыть краны, женщина хихикала, зачем-то все время взбивала подушку, отключился сразу, но потом что-то толкнуло, проснулся мгновенно трезвый, с тоской немыслимой. Светала за стенкой разговаривали. «Одевайся», — говорил Яков, — «тебе нельзя опаздывать». «Еще! Я так тебе благодарна! Ты знаешь, мой... Не надо, мне неинтересно. А что тебе интересно?» Например, в какой форме существует природный гуанин? Ты ведь этим занималась. Вы нольный. И больше ни в какой. Я посмотрю одну работу. Мне кажется, там есть предположение, что он существует и в кетоформе, да? Кажется, я проверю. Проверишь? Правда, радость моя, проверишь? Сегодня же... Погоди, погоди секунду. Не ходи сегодня на сессию. Почему? Не ходи, прошу тебя. Ты будешь выступать? Да. Не играет роли. К общему вою добавится и твой маленький полуграмотный писк, моя кисочка. Яков! заскрипела кровать. Виктор ушел на кухню. Она появилась не скоро, увидев Виктора, мило улыбнулась, объяснила, поставлю чайник, была очень хороша. Бессонная ночь чуть притушила, вызывающее здоровье, придала томности, тонкости. Белая, свежая блузка, нежная шея. Она могла не бояться яркого света, сидела лицом к окну. И Яков, разглядывая ее с удовольствием, изрек, — свежа, как роза в утро битвы. — Пошли, роза, пора. Битва скоро начнется. — Ты знаешь, Витя, какая сегодня будет битва? — Нет. — О, это будет замечательная битва. Она войдет в историю как научная битва прикалки. — А может, как Куликовская? — спросила Кудряшова-Кулагина. — Нет, мои милые прикалки. Победят нехристи, и надолго воцарится тьма. — Витя, зайди вечером к старику, там все собираются. Закрывая за ними дверь, Виктор услышал, как они остановились на площадке. Тишина, целовались. Потом Яков засмеялся и сказал, — Надеюсь, ты не используешь информацию? Не сообщишь высокому собранию, что вечерами шайка менделистов морганистов собирается у главаря? — Перестань, прошу тебя. Мое выступление будет сугубо научным. — Да уж, кисенько, пожалуйста, хоть ты не спускайся с научного олимпа. Не говори, что бывает двойное опыление, мы -то с тобой знаем, что не бывает. Витя, подслушивать дурно, Яков захохотал, затопал по мальчишески быстро вниз. Зазвонил телефон. Аня, не дожидаясь голоса, крикнул Агафонов: "Анечка, приезжай скорее. Или дай мне знать, я приеду за тобой". Значит, Ани больше нет? сказал тусклый голос. Нигде. Было странное. Агафонов держал трубку и молчал, на другом конце тоже молчали. Длилось молчание. Виктор Юрьевич медленно нажал рычаг. Вот и все. А ты боялся. Подумалась почему-то фразой старого анекдота. Потом — бедная девочка. Лег на диван. Во дворе шипела сварка, а ему казалось, что с этим звуком медленно вливается в него пустота. Он прислушался к пустоте, и когда она стала полной, В ней мелькнула и потом угасла равнодушная догадка тусклый голос в телефоне. Принадлежал Олегу Петровскому. 1970-1972 годы. Конец книги. Январь 2013 года. Звукорежиссер Александр Манукин читал Сергей Кирсанов.